О, нет, не забыл бы, где лежат его пистолеты. Я знаю подсудимого. Дикая, деревянная бессердечность, возведенная на него обвинением, не совместно с его характером. Он бы убил себя. Это, наверное. Он не убил себя именно потому, что мать замолила о нем, и сердце его было неповинно в крови отца». Он мучился, он горевал в ту ночь в мокром лишь о поверженном старике Григории и молил про себя Бога, чтобы старик встал и очнулся, чтобы удар его был не смертелен и миновала бы казнь за него. Почему не принять такое толкование событий? Какое мы имеем твердое доказательство, что подсудимый нам лжет? А вот труп-то отца укажут нам тотчас же снова».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 Мы слышали, как обвинение перечло по пальцам всех бывших и всех перебывавших в эту ночь в этом доме. Нашлось пять человек. Трое из них, я согласен, вполне невменяемы. Это сам убитый, старик Григорий и жена его. Остаются, стало быть, подсудимый и смердяков. И вот обвинитель...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 Стоят двое. Подсудимый и Смердяков. Почему же мне не сказать, что вы обвиняете моего клиента единственно потому, что вам некого обвинить? А некого лишь потому, что вы совершенно предвзято заранее исключили Смердякова из всякого подозрения. Да, правда. На Смердякова показывают лишь сам подсудимый, два брата его, Светлова и только.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 Этот припадок падучей болезни именно в день катастрофы. Припадок, который так старательно принужден был почему-то защищать и отстаивать обвинитель. Затем это внезапное самоубийство Смердякова накануне суда. Затем не менее внезапное показание старшего брата подсудимого сегодня на суде, до сих пор верившего в виновность брата и вдруг приносящего деньги,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 Суд решил Давича продолжать заседание, но теперь, пока в ожидании, я бы мог кое-что, однако, заметить, например, по поводу характеристики покойного Смердякова, столь тонко и столь талантливо очерченной обвинителем. Но, удивляясь таланту, не могу, однако же, вполне согласиться с сущностью характеристики. Я был у Смердякова, я видел его и говорил с ним... Он произвел на меня впечатление совсем иное. Здоровьем он был слаб, это правда, но характером, но сердцем, о нет! Это вовсе не столь слабый был человек, как заключило о нем обвинение. Особенно не нашел я в нем робости, той робости, которую так характерно описывал нам обвинитель. Простодушия же в нем не было вовсе, напротив, Я нашел страшную недоверчивость, прячущуюся под наивностью, и ум, способный весьма многое созерцать. О, обвинение слишком простодушно почло его слабоумным. На меня он произвел впечатление совершенно определенное. Я ушел с убеждением, что существо это решительно злобное».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 Считая себя сам, и на это есть факты, незаконным сыном Федора Павловича он мог ненавидеть свое положение сравнительно с законными детьми своего господина. Им, дескать, все, а ему ничего. Им все права, им наследство, а он только повар. Он поведал мне, что сам вместе с Федором паучем укладывал деньги в пакет.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 но ведь он мог и не притворяться вовсе. Припадок мог прийти совсем натурально, но ведь мог же и прийти совсем натурально, и больной мог очнуться. Положим, не вылечиться, но все же когда-нибудь прийти в себя и очнуться, как и бывает, подучий. Обвинение спрашивает, где момент совершения Смердяковым убийства. Но указать этот момент